Хвостов. А что ты думаешь о Давыдов? Давыдов. О Макси Хламидах? Хвостов. Да нет, о Давыдов дистрофично, безвластие, а власть катастрофично. Хвостов. Да нет. Давыдов. Вы надулись, что я И крепостник, и вольнодумец? Хвостов, да нет. А бабе, о Рязановской? Вдруг нас, американцы, водят за нос? Давыдов, мыслю, как и ты, хвостов. Давить их, шлюх, без лишних слов. Хвостов, глядь, дева в небе показалась. На облачке Давыдов. показалось